Голубой кулак. Тогда на десне как-то прямо с утра, моя мать решила пугать меня Богом и прилаживать его к моему воспитанию. Был солнечный день. Мы сидели на берегу, от воды поднимался запах прели, Обычно я играла с другими детьми, строя башни из речного песка. Вокруг нас сжижал совет матерей, и мы, дети, ринулись в воду. Ну и весело же мы там плескались. И луга, и деревья, и небо вокруг нас говорили о том, что мир круглый и звонкий, как мяч. Что бедность, одиночество, старость и незнакомые преступные мужчины с карманами, полными леденцов, о которых говорят взрослые, лишь средства для нашего воспитания. Обрызги воды только извинели, как цимбалы на деревенской свадьбе. В воде мы как-то засиделись, и мелкие наши конечности стали мерзнуть — а кожа покрылась пупырками, но это не выгнало нас из волшебной речки. И сколько не кричали родители наши, чтобы мы выходили, мы пропускали все их слова мимо ушей, пока, руки в боке, моя мать не встала на берегу и не провозгласила громким и грозным голосом, что если я... Слова были обращены именно ко мне. Если я сейчас же не выйду из реки, то кару она переложит на Бога. Бог тебя накажет, и ты никогда не вырастешь. Вот как это звучало. Ну и на мать, и на Бога было мне наплевать в моем беззаботном ребячьем в всесилье. И вдруг небо посерело, точнее, налилось лиловой тяжестью, спустилось, и пляжники с воплями гроза стали суетливо собирать ребятню и бутерброды. Тогда и я, маленькой проворной курицей, выпрохнула из воды, дрожа от серебряного озноба и стуча зубами от дикой радости непослушания. «Вот видишь, приговор свершается», — провозгласила моя мать и указала на небо. «Уж не знаю, как я там, путаясь в своей юбочке, успела вытереться насухо и напялить на себя полотенце. Потом же мы шагали через поля человеческой многоголосые путанной гусеницы и пляжных беженцев». А в это время небо стянулось вокруг нас металлическим грозным обручем. Откуда-то издалека, с окрестных полей, над соломенными белыми деревнями, пронесся многоступенчатый грозовой залп. В налившихся кустах дикой малины засвистали черти, трусливо прижались к земле прибрежные ивы. Мины коровий навоз в предвкушении грозы заблагоухали еще ароматнее и крепче, и лужи стали покрываться такой же гусиной кожей как и мы продрогшие пересидевшие в воде дети вот ты и добилась своего протрубила мама волоча меня за руку и указывая на небо и я увидела как тучи в небе задвигались наподобие одеяла в котором кто то запутался ногами поначалу я даже не поняла что там в небе происходит и почему надо смотреть вверх там бог строго продолжала мать он гневается «Но ведь это просто грозовые тучи!» — дерзко возразила я. «Никакого бога нет!» В этот момент тучи стали раздвигаться, будто тот, кто запутался в облачном одеяле, справился, наконец, упрямой тканью. И вдруг, прорвав ее, сверху медленно выснулся огромного размера кулак. Кулак этот был больше гор, больше заливных лугов и больше самой земли, Он был абсолютно голубого цвета и был грозен, и предназначался он персонально мне. Кулак двигался вверх и вниз, не уставал и был совершенно реален. Кулак заметили все, и мне так, по крайней мере, показалось. На минуту толпа остановилась. На меня устремились настороженные или, скорее, укоризненные взгляды. — Вот, — самодовольно подтвердила мать. Потом захлестал жестокий дождь и скрыл от меня этот грозный кулак. Я помню только, как, не разбирая дороги, мы бежали среди кочек, как беженцы от воздушного налета скользили по коровьим похучим минам, падали, поднимались и в страхе бежали дальше. Уж не знаю, как мы добрались до нашей деревни, в которой снимали хату, только сердце мое бешено колотилось. После этого мне больше никогда... Так и не довелось увидеть Бога, сколько я его не гневила в надежде на новое появление».